Второй уровень. Ночь простоять, да день продержаться. Эпиграф. Винни-Пух спускался по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином. Головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком. Бум-бум-бум. Другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему, правда, кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться но увы сосредоточиться то ему и некогда алан милн Винипух и все все все я надеюсь что после работы на предыдущем уровне у вас стало чаще появляться возможность хотя бы на минутку сосредоточиться и подумать а обязательно ли бумкать головой Иными словами, обдумывать не только текущие дела, но и способ их выполнения. Думать, как лучше делать свою работу это тоже работа. Жаль, что не многие этот процесс так воспринимают. Основная задача на этом уровне взять под контроль текущие обязательства, минимизировать ситуации, когда какая-то задача оказывается невыполненной только потому, что о ней забыли. Кроме того, мы стараемся уменьшить количество авралов за счет того, что многие, пусть даже не все, пожары можно заметить заранее. Конечно же, если остановиться и присмотреться. Мне очень понравилась метафора из книги Тома Демарка и Тимоти Листера «Вальсируя с медведями». За каждым выкатившимся на дорогу мечом последует бегущий ребенок. Когда мы находимся в суете и стрессе, наши фильтры восприятия не пропускают информацию которые не относятся к текущему моменту, но стоит только успокоиться и немного замедлиться, как мы сможем начать замечать катящиеся мячики. Обезьяна начинает останавливаться и время от времени замечать, что она в голове не одна. Рядом с ней есть рациональный, он не настолько плох, каким казался, и изредка даже способен подкинуть ценную мысль. Мысль о связи работы и личной жизни Как только мы ввели понятие уровней успевания, естественным образом встает вопрос, а надо ли вводить эту шкалу отдельно для работы и отдельно для личной жизни? И как вообще может быть связано успевание на работе и за ее пределами? Чтобы ответить на этот вопрос, я провел небольшое исследование своей аудитории. Исходные обезличенные результаты опроса доступны у меня на форуме, можете посмотреть. В рамках этого исследования я попросил участников оценить свой уровень успевания в работе и в личной жизни. Мне было интересно посмотреть, будет ли обнаружена связь между уровнями успевания. И действительно, опрос показал сильную, статистически значимую, положительную корреляцию между уровнями успевания дома и на работе. Непонятно, что здесь причина, а что следствие, но ясно, что если человек успевает, то и на работе, и в личной жизни. И наоборот. Если у человека проблемы с успеванием, то они есть и на работе, и в личной жизни. На самом деле, если учесть природу психологического исследования, то мы исследовали, как люди оценивают свой уровень успевания, а не как они успевают по факту. Здесь, возможно, очень большие нюансы. Вы же помните анекдот про среднюю длину полового члена? В этом опросе было 723 человека, что вполне солидно. Среди тех, кто низко оценил свой уровень успевания на работе, многие также низко оценили и свой уровень успевания в личной жизни. И наоборот, высоко оценившие свой уровень успевания на работе, также довольно высоко оценили таковой в личной жизни. Точно такая же зависимость видна и с другой стороны. Среди тех, кто низко оценил свое успевание в личной жизни, многие аналогично отзывались об успевании на работе. И наоборот. Конечно же, здесь есть над чем подумать, и трактовать полученные результаты можно по-всякому. Лично мне кажется, и очень хочется надеяться, что такие результаты говорят нам. Существует какой-то третий фактор, например, внутренняя джедайская сила, если такая сила у человека есть, то она помогает ему во всех аспектах жизни. Если ее нет, то, опять же, страдают все аспекты жизни. И любые попытки починить работу в ущерб личной жизни в долгосрочном плане лишь усугубляют наше положение. Когда я обсуждал результаты опроса с Михаилом Саламатовым, Михаил заметил, что наблюдал в своей работе нечто похожее. Регулярные оценки персонала в его компании выявили закономерность. Сотрудники, которых хорошо оценивали коллеги и руководство, как правило, имели насыщенную жизнь за пределами офиса. Бегали марафоны, строили свой дом, помогали животным в приюте, преподавали в детских кружках, играли в музыкальной группе, а уж спортом занимались чуть ли не все. А вот те, кого и руководство, и коллеги оценивали без восторга – и личную жизнь имели не особо успешную. И если уж рассуждать о приоритете той или иной сферы, невольно вспоминается предполетный инструктаж и правила пользования кислородными масками. Те, кто часто летает самолетом, наверняка уже наизусть выучили, что «в случае разгерметизации кобидной кислородной маски выпадут автоматически. Если вы путешествуете с ребенком, наденьте маску сначала себе, а затем ребенку». На самом деле там все это не таким занудным языком, но поскольку в свое время я очень часто летал, по-другому я этот инструктаж воспринимать уже не могу. Но ключевой момент. Ключевой момент. Сначала себе, а потом ребенку. Мне кажется, что примерно такого же принципа имеет смысл придерживаться и в сочетании работы с личной жизнью. Сначала уделите немного внимания себе, а потом работе. Я не хочу сказать, что до того, как вы разберетесь со всеми проблемами в личной жизни, вообще не стоит думать о работе. Совсем нет. Я хочу сказать, что если вы уже научились формулировать маленькие конкретные задачи, каждая из которых выполнима максимум за 20 минут, и это будет одной из целей на текущем уровне зрелости, то сначала посвятите 20 минут своим задачам, а уж потом... 8, 10, 12 или сколько там у вас обычных часов, посвящайте работе. Примерно на эту же тему есть очень хорошая история, которую в интернете называют еврейской притчей. Жила-была бедная еврейская семья. Ну да, и такие тоже бывают. Детей в ней было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ. Готовила, стирала, кричала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь. Наконец, выбившись из сил, отправилась за советом к Равину, как ей стать хорошей матерью. Равин дал ей совет, она вышла от него задумчивая, и с тех пор ее как будто бы подменили. Нет, денег в семье не прибавилось, и дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка. Но раз в неделю... Она шла на базар, а, вернувшись, на весь вечер запиралась в комнате и строго-настрого запрещала детям заходить к ней в этот момент. Однако детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и пила чай со сладкой булочкой. «Мама, что ты делаешь? Как же мы?» – возмущенно закричали дети. Ша дети!» – важно ответила она. «Я таки вам делаю счастливую маму!» Мораль этой истории не в том, что надо шкериться от детей и втихаря жрать булочки. Мораль слегка иная. Чтобы отдавать себя другим, нужно прежде всего приготовить раздаваемое. Практика. Выдергивать гвозди. Это очень маленькая и легкая практика, помогающая остановиться и провести ревизию своей памяти. Нет ли там чего-то такого, что стоило бы записать? Выполняется она так. Сядьте спокойно. Отложите в сторону источники лучей тупления, Промотайте в памяти свой день в обратном хронологическом порядке от текущего момента до его начала. Посвятите этому буквально пару минут. Если что-то потенциально забытое всплывает в сознание, записывайте это в список, куда вы обычно разгружаете память. Я узнал об этой практике от Андрея Степенко, но... Она стара как мир. Очень часто в горячке дня мимо нас пролетает кусок информации, о котором мы думаем «надо не забыть», после чего благополучно о нем забываем. Или мы пытаемся записать его в нужное место нашей системы, и тут же прилетает новая порция входящей информации, мы переключаемся на нее, забывая то, что хотели записать. Этот кусок потенциально забытой информации называется гвоздем. Гвоздем – вбитым в голову. Одно из самых неприятных свойств гвоздей – самопроизвольно вспоминаться. Мы особенно уязвимы перед этим эффектом во время тонкой грани между сном и бодрствованием. Когда после тяжелого напряженного дня ты засыпаешь, засыпаешь, с... «Твою мать, отчет!» Ну, а дальше до трех ночи ты ворочаешься и думаешь, что же тебе будет за то, что ты его вовремя не сделал, какую бы отговорку придумать, и как бы не забыть сделать его вовремя в следующий раз. Время от времени гвозди в нашей голове будут появляться. Это нормально. Конечно, многие люди говорят, «Надо записывать мысль в момент ее прихода». Они правы. Надо. Но в реальном мире не всегда получается делать все, что надо. И эта практика служит своего рода страховкой. Если она окажется ненужной, прекрасно. По умолчанию я рекомендую эту практику перед сном, но если ритм жизни и работы у вас достаточно высокий, будет невредно повторять ее несколько раз в день. Может показаться, что эта практика – копия практики «две минуты ничего не делать». Но это не совсем так. В практике ничего не делать две минуты, мы не стараемся делать что-либо, в то время как здесь мы, сознательно проматывая день задом наперёд, смотрим, нет ли в нём каких-то потенциально забытых вещей. Практика. Отделять задачи от проектов, идей и встреч. В первой книге я не осветил этот момент и хочу восполнить упущенное. Задачи, проекты и идеи не просто различные сущности, они требуют различного состояния ума для работы с ними. А раз так, то крайне настоятельно рекомендуется хранить их в разных местах и не смешивать друг с другом. Вот, теперь появилось еще одно новое определение – состояние ума. Вы замечали, что иногда в течение дня мы бываем собраны, сконцентрированы и способны принимать решения, а порой наш ум начинает увиливать от сложного, но при этом всё равно остаётся способным выполнять что-то простое и понятное. Мы можем находиться то в высокоосознанном состоянии, оно символизируется рациональным персонажем у руля, то в слабоосознанном, у руля обезьянка. Мало кто может сознательно переключаться между этими состояниями, Для начала было бы здорово хотя бы, хотя бы научиться распознавать свое текущее состояние и понимать, кто сейчас находится у руля. И после этого направлять в список этого состояния соответствующих персонажей. Обезьяну – список задач, а рационального типа – список проектов. Задачи – это сущности, над которыми не надо думать, просто берешь и делаешь. Все понятно даже нашей внутренней обезьяне. И это как раз правильное занятие для слабоосознанного состояния. Проекты? Там точно надо что-то делать, но без размышлений не обойтись. Стоит подумать и наверняка не раз над тем, что же именно и как надо сделать. Этот список пригодится рациональному типу, чтобы он подумал и определил задачи для внутренней обезьянки. А вот идеи... Идеи – это то, где надо еще подумать, а стоит ли вообще что-либо с этим делать. Здесь нужна будет доза креатива, фантазии и легкого настроения. Этим имеет смысл заниматься в момент конструктивного взаимодействия между рациональным типом и нашей внутренней обезьяной. В процессе вызревания идеи в предыдущей книге был подробно описан один из возможных методов инкубации. От нее могут отпочковываться задачи, проекты, а, возможно, и другие идеи. В конечном счете, исходная идея может превратиться в новый большой проект, а может ни во что не превратиться. Хранить задачи отдельно от проектов и идей важно вот по какой причине. Часто наша внутренняя обезьянка обобщает редкие события на всю их совокупность. Например, увидит она в списке задач один проект или что-то такое, над чем надо еще думать. Обожжется и решит, что там Все пункты такие. И в следующий раз на предложение заглянуть в список задач она ответит «Конечно-конечно, обязательно загляну». Но так как там все непонятное, надо бы сначала с мелочью разобраться. Здесь хочется сразу заметить, что наша внутренняя обезьянка неплохая. Она искренне хочет нашего преуспевания, но из-за неполноты ее картины мира эти благие намерения превращаются в нечто ужасное. Подробнее мы об этом еще поговорим далее. Список проектов нам нужен для того, чтобы мы думали. Это инструмент рационального типа или нашего высокоосознанного состояния. Замечали, что иногда, когда вы пытаетесь погрузиться в сложные размышления об очередном проекте, а на горизонте появляется какая-то мелочь, вас тут же тянет взять эту мелочь и быстренько сделать? Если да... Вот вам еще один аргумент в пользу раздельного хранения задач и проектов. Держа их вместе, мы можем растрачивать редкие минуты нашего высокоосознанного состояния на всякую мелочь из списка задач, с которой бы, в принципе, справилась бы наша внутренняя обезьянка. Что касается идей, наличие этой сущности в нашем меню лишний раз подталкивает задуматься над вопросом «А это точно надо делать? Или пока еще…» Не точно. А также может снизить вероятность распространенной ошибки, когда мы превращаем, например, чужое мнение в свое обязательство. Вот пример. Один наш знакомый в разговоре восхищенно начинает отзываться о какой-то книге. Она классная, офигенная, ты просто должен ее прочитать. Самоорганизатор с задатками перфекциониста тут же пойдет добавлять в свой список задач «прочитать» и пишет название книги. Что в этот момент произошло? Фактически наш знакомый поделился с нами своим мнением о книге. Ему она настолько понравилась, что в его картине мира было бы прекрасно, если бы и мы тоже прочли эту книгу. Но по сути это все же идея. Не прочитать ли мне эту книгу, раз этот уважаемый человек так хорошо о ней отзывался? Один из очень простых критериев, помогающих отличить идею от проекта или задачи, у вас внутри ничего не ёкает, если к их формулировке добавить слова «подумать, а стоит ли». Есть еще один элемент, которому мы не уделяли достаточного внимания — встреча. От Михаила Соломатова я узнал формулу: встреча — это место плюс участники плюс время плюс Повестка. Если чего-то в этой формуле не хватает, то, скорее всего, у нас должны появиться задачи. Например, спросить у Васи где и когда встречаемся, позвонить Оле уточнить список вопросов для обсуждения или что-то в этом роде. На организации встреч я не останавливался подробно в джедайских техниках и не буду останавливаться и в этой аудиокниге. Мне кажется, здесь все просто и интуитивно понятно. Как только вы поняли, когда где, с кем и зачем, просто добавляйте эту запись в свой единый календарь. Кстати, если со списком задач еще возможны размышления, должен ли он быть единым для работы и для личной жизни, то с календарем все куда очевиднее, временная ось у вас точно одна. Практика. Делать задачи только из списка, хотя бы какое-то количество часов. Эта практика помогает минимизировать влияние бонуса к ощущению важности. Этот эффект был описан в книге «Джедайские техники» и заключается в том, что недавно прилетевшая задача, которая прямо сейчас находится в вашей рабочей памяти, ощущается вами более важной, нужной, срочной, чем те задачи, которые вы запланировали, записали в список и выгрузили из своего ума. Суть вот в чем. Делать задачи только из списка вовсе не означает, что если вдруг в середине рабочего дня к вам прилетит незапланированная задача, вы должны ее игнорировать. Нет. Вместо этого вы ее можете записать в список задач, после чего она станет задачей из списка, и приступать к ее выполнению хоть немедленно. Хитрость заключается в том, что когда вы будете записывать задачу в список, вы волей-неволей скользнете взглядом по другим задачам, которые там уже есть. Если эти задачи сформулированы просто и легко для восприятия, они тут же проникнут в ваш ум, получат примерно такой же бонус к ощущению важности, и их сравнение по уровню важности или срочности с недавно прилетевшими задачами станет более справедливым. На высоких уровнях джедайской зрелости эта практика может оказаться излишней, И можно, и даже нужно будет позволить себе больше спонтанности. Очень важно заметить, что спонтанность хороша только на высоких уровнях зрелости. Это когда мы научились понимать, где действительно дело срочное, а где оно всего лишь ощущается таковым. Вы же помните, мы не видим вещи такими, какими они являются. И очень часто, очень часто мне может казаться задача срочной, но таковой, по сути, не являться. Мысль. Правило двух минут. После издания первой книги меня очень часто спрашивали, почему я не привел там правило двух минут. Пожалуй, здесь приведу. Правило полезное, но опасное. По словам Дэвида Алина, автора классического труда о продуктивности «Как привести дела в порядок», правило – Если задача занимает меньше двух минут, сделай ее не откладывая. Это правило оказывается чуть ли не самым эффективным по отзывам студентов и слушателей. По крайней мере те, кто доволен методикой GTD, очень часто упоминают эту практику как максимально полезную. Но мы же помним, что в нашем мире не все везде и всегда. На мой взгляд, это довольно продуктивный прием, но он противопоказан на ранних уровнях зрелости. Все дело в том, что, видимо, повторюсь уже в тысячный раз, мы не видим вещи такими, какими они являются. Задача, которая кажется нам двухминутной, не обязательно является таковой. Очень хорошим вопросом для самонаблюдения будет следующий вопрос. А как часто я замечал себя в ситуации, когда брался за двухминутную задачу, И через полчаса понимал, что еще минут 15-20 и я ее доделаю. В состоянии беспокойного мозга наши прогнозы далеки от истинных. Хуже того, если мы через 15-20 минут обнаружим, что ошиблись в оценке, нам будет сложнее бросить недоделанную задачу, и мы потратим еще 15 минут и еще И чем больше времени мы уже провели с этой задачей, тем сложнее не вложить в нее ну, еще 10 минут и точно все. В ряде случаев я бы порекомендовал шаблонное решение «Доза мелкой фигни», описанное в книге «Джедайские техники». Или следование этому правилу в рамках практики «Делать задачи только из списка». Записали и тут же начали делать. Практика. Формулировать задачи, как для обезьяны. Как в свое время писал Джордж Карлин, не смейте недооценивать возможности тупых людей, собравшихся в большие группы. Аналогичным образом не стоит недооценивать ценность простых задач, выполненных в большом количестве. В джедайских техниках практике правильной формулировки задач был посвящен целый раздел. В частности, описывались четыре критерия правильной формулировки задачи. Критерий первый. Формулировка задачи звучит как грамматически верная форма полного ответа на вопрос, что нужно сделать. Не поделать, не поковырять, не подумать. Ни в чем заключается проблема, ни почему это все плохо и боль, а что нужно сделать критерий второй формулировка начинается с глагола в неопределенной форме понимаете если задача то надо что то сделать часть речи которая описывает действие это глагол странно видеть списки задач не содержащие ни единого глагола критерий третий задача выполнима с минимально возможным использованием мозга Это значит, что мы крепко думаем в момент формулировки задачи, чтобы в момент выполнения многие-многие поводы включать мозг были неактуальны. И, наконец, четвертый критерий – формулировка задачи максимально приближена к непосредственному физическому действию, которое надо выполнить. Про этот четвертый критерий расскажу чуть подробнее. Часто мы пишем в список одну формулировку, а в реальной жизни нужно выполнять что-то другое. При этом задача может быть сформулирована в полном соответствии с первыми тремя критериями. Например, мы пишем «отправить руководителю отчет», хотя на деле нужно «запросить у Николая данные по продажам за январь». Эти данные лягут в основу отчета. В подобных случаях различие между записанной формулировкой и непосредственным действием я называю прокрастинационным зазором. Чем шире этот зазор, тем выше вероятность прокрастинации задачи. Я встречал альтернативное описание критерия правильной формулировки задачи: нужно описать задачу так, чтобы, когда придет время, место, настроение ее делать, я быстро понял, что нужно и зачем. Спасибо за этот вариант критерия Михаилу Куренкову. Это менее формальный критерий, но он побуждает задуматься о себе в будущем и сделать этому человеку приятное. Если быть совсем честным, правильные формулировки задач можно использовать и как практику, и как индикатор. Сейчас поясню. С одной стороны, вроде как среди правильно сформулированных задач больше завершенных, а среди завершенных задач правильно сформулированные – закрываются быстрее остальных. Может сложиться впечатление, что причинно-следственные связи выглядят примерно так. Правильная формулировка влечет за собой выполненную задачу. Скорее всего, существует что-то действительно важное, что является причиной и правильной формулировки, и выполненной задачи. Этим чем-то важным является совокупность факторов. Во-первых, факторов, имеющих непосредственное отношение к самой задаче. Например, настолько полное понимание самой задачи, ее смысла и ожидаемого результата, что проще уже взять и сделать, чем записывать в такой подробной формулировке. Плюс наличие всего необходимого для начала работы над задачей. Ресурсы, информация, инструменты, желания а во-вторых, группы факторов, характеризующих самого человека и контекст, в котором он работает. Общее состояние усталости, понимание смысла выполняемой задачи и желание получить результаты ее выполнения, отсутствие страхов и предвкушения неприятностей, связанных с этой задачей и ее последствиями. Очень часто факторы из второй группы могут приводить к тому, что задача не будет выполнена никогда, Вне зависимости от того, сколько усилий было затрачено на ее формулировку и насколько полученная формулировка правильна. Иными словами, связь между правильной формулировкой и выполнением задачи такая же, как между малым процентом подкожного жира и общей физической подготовкой. С одной стороны, если человек в хорошей форме, то содержание жира у него будет небольшим. Если пузо свисает через ремень, закрывая ширинку, то, скорее всего, физическая подготовка невысока. Но вот укреплять физическую форму липосакции может быть не самым оптимальным решением. С этой практикой связано одно очень частое непонимание, превращающееся в вопрос. Как же мне разбить большой проект на такие маленькие задачи? Нам нужно не разбить проект на задачи, а отколоть от проекта первый шаг, который мы могли бы выполнить с минимальными размышлениями. А потом уже мы остановимся и подумаем, что же делать дальше. По этой теме смотрите метод рационального флонера в джедайских техниках. Очень часто вы уже знаете, какой это должен быть шаг. Представьте, что вы начали заниматься этим проектом. Что вы получите, скажем, через 20 минут после начала работы? Если вы не очень понимаете, какой будет результат через 20 минут, то что уж говорить о возможности декомпозиции всего проекта на задачи. Кроме того, бывает, что задача зависит от результата работы другого человека. В этом случае есть два варианта. Первый. Вы полностью доверяете человеку, от результата работы которого зависит выполнение вашей задачи. В этом случае себе в список вы не пишете ничего. Результат работы этого человека в нужный момент материализуется у вас во входящих, и тогда уже вы сформулируете правильную задачу. Себе же вы тоже доверяете? Второй вариант. Если вы не очень доверяете этому человеку, к величайшему сожалению, чем дальше, тем больше становится таких людей. Мой любимый анекдот на эту тему. Как дела с моей задачей? Еще не закончили. А в каком она статусе? Скоро начнем. Работать с такими людьми тяжело. Получать результат от этих людей сложно. А раз так, то в вашем списке задач должна появиться задача, повышающая вероятность получения этого результата. Например, напомнить об этой задаче. Или узнать, начали ли ее делать. Очень много людей считают, что у каждой задачи должен быть дедлайн. Но крайне редко эти люди задумываются, что старт-лайн время начала работы над задачей – существует у еще большего количества задач, чем дедлайн. Мало того, контролировать старт проще и еще не поздно. Еще будет хорошей практикой поставить себе задачу – спросить исполнителя, все ли ему понятно по этой задаче. Один из критериев того, что задача непонятна, это неспособность в обезьяно-понятном виде сформулировать хотя бы, с чего начнется ее выполнение. Также меня часто спрашивают, а другим людям надо также ставить задачи? И вопрос очень разумный. Мне кажется, что в качестве отправной точки стоит придерживаться следующей стратегии. «Руководству ставьте задачу как обезьяне» а подчиненным как умному человеку. Да-да, именно так. Если на всех уровнях в организации будут придерживаться этого правила, то работа станет спокойнее и легче. Почему руководству надо ставить задачу как обезьяне? Дело не в том, что я считаю все руководство людьми недалекими, как в анекдоте «Петя учился на дне пятерки, Вася на четверки, ну а Коля?» «Ну а Коля станет руководителем». Нет. Руководитель большую часть своего мыслитоплива должен посвящать своим задачам и работе со своим руководством, то есть ставить своему руководству обезьянопонятные задачи. И это было бы несправедливым, если бы ему приходилось тратить много мыслитоплива еще и на то, чтобы разобраться с вашими запросами. Поэтому ваша задача – потратить свое мыслитопливо, чтобы руководителю было проще понять, чего же вы от него хотите. С другой стороны, если вы будете работать со своими подчиненными как с обезьянками, то это будет для вас дополнительной нагрузкой, а людям, а людям особенно умным не очень-то приятно, когда с ними обращаются как с обезьянками. Если же с ними иначе нельзя, то, наверное, это беда где-то на вашем уровне. Как говорил Винни-Пух, по-моему, так. Мысль. Как сформулировать задачу, чтобы делать зарядку захотелось? Опять поговорим про образ жизни. В отличие от проекта, он есть всегда. Образом жизни считается делать зарядку по утрам, заниматься спортом, учить иностранный язык, читать всякую литературу, вести блог или канал на YouTube, жить за городом и так далее. Меня часто спрашивают, Как записывать вещи, относящиеся к образу жизни? Как будто как и куда записать – это самая большая сложность на этом пути. На самом деле вопрос непростой. Тут важно провести границу между непосредственно образом жизни, когда вы уже учите английский, бегаете или живете за городом, от идеи нового образа жизни – Я хочу быть здоровым, хочу начать учить английский язык и хочу читать больше, чем читаю сейчас, если вообще что-то я сейчас читаю. Идея – это когда кто-то, например, рассказал или кинул ссылку на описание, как здорово живут те, кто бегает по утрам, или как много зарабатывают видеоблогеры. Вам тоже захотелось такого же результата. Что важно – результата, а не образа жизни. И в голове может созреть план «Надо делать то же, что делают они, и тогда я получу такой же результат». «Тоже хочу стать видеоблогером!» «Так что же мне написать в список проектов и как мне сформулировать первый шаг?» Правильный ответ? Никак. И скорее всего, как бы мы ни формулировали себе задачи на эту тему, подсознание включит прокрастинационные механизмы самозащиты – если только это направление не станет вашим искренним желанием. Здесь кому-то может показаться, что я сам себе противоречу. В том месте, где я троллил бизнес-тренеров, с их «если ты этого не достиг, значит ты не хотел этого по-настоящему». Дело в том, что если ты чего-то не хочешь, то да, маловероятно, что ты этого достигнешь. Однако обратное неверно. Если ты чего-то не достиг, это еще вовсе не означает отсутствие настоящего и искреннего желания. Что значит настоящее и искреннее желание? На мой взгляд, это когда вам не приходится объяснять самому себе, зачем это вам надо. Вы просто хотите, и все. Если же вы хотите какого-то образа жизни не просто так, а преследуя какую-то цель, и тем или иным образом рационализируете свое желание, то это не совсем искреннее желание, как будто бы немножечко корыстное. Я не хочу сказать, что это плохо, просто неискренне. Вот если у вас нет ничего искреннего, это, наверное, плохо. Но бывает даже хуже. Очень часто на семинарах я встречаю ситуации, когда люди пытаются разобраться с прокрастинацией таких образов жизни, как выучить иностранный язык, научиться рисовать или играть на музыкальном инструменте, заняться каким-нибудь видом спорта или что-то в этом духе. На поверку часто оказывается, что это либо желание, навязанное другими людьми, либо след из прошлого. Когда-то, когда человек был более молодым и менее умным, ему казалось, что, к примеру, выучить испанский – это реально круто ты сможешь говорить как Антонио Бандерас и удивлять всех девушек на потоке». Но время прошло, институт окончен, на одной из этих девушек ты уже женат, удивлять больше никого не надо. Но вот желание выучить испанский где-то в глубине души осталось, просто из-за того, что с ним, с этим желанием в явной форме не распрощались, и оно время от времени выстреливает. «Ты же хотел выучить испанский!» Я уже не помню зачем, но точно хотел, а раз так, то давай ты этим все-таки займешься. Получается, как в анекдоте. Доктор, мне уже восемьдесят, но я все еще бегаю за девушками. Это же прекрасно! Да, но я уже не помню для чего. Но если вы действительно решили хотя бы попробовать жить в соответствии с новым образом жизни, и у вас есть ощущение, что это искреннее желание, то вам нужно, у чудо, не создавать этот образ жизни с нуля, а аккуратно и без насилия над самим собой изменить свой текущий образ жизни. Вопрос изменения образа жизни сложный и емкий. Если вам интересны детали, я бы порекомендовал книгу Никиты Маклахова «Будет сделано». У него этот вопрос очень хорошо и детально проработан. Мысль. План проекта. Это не список задач. Сейчас самое время, чтобы разобраться с возможной терминологической путаницей. Дело вот в чем. То, что мы в этой книге называем «проектом», не совпадает с привычным определением проекта из проектного менеджмента. Например, PMBOK определяет проект как «временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата». А у нас проект — это то, что точно надо сделать, но моей внутренней обезьянке без помощи рационального типа непонятно как. Если у вас есть опыт работы в управлении проектами или хоть какие-то представления об этом процессе, то также может возникнуть путаница с определением того, что называется задачей. Так с позиции менеджера проекта задача является элемент плана проекта. Он планирует проект, пишет в плане что, когда и кому нужно сделать и рефлекторно называет каждый пункт плана задачей. У нас же опять другое определение. Для нас задача – это то, что точно надо сделать, и моя внутренняя обезьянка понимает как. Если вдуматься, то элемент плана проекта, то, что менеджер называет задачей, вовсе не обязательно является тем, что, во-первых, точно надо сделать это же план. Он отражает моё текущее представление о том, как в будущем я буду выполнять этот проект. Не исключено, что какие-то пункты этого плана будут пересмотрены в ходе работы над проектом. А во-вторых, то, что менеджер называет задачей, не обязательно является тем, что моя внутренняя обезьянка понимает, как именно это надо сделать. И даже, скорее всего, она не понимает, как это сделать. Вряд ли менеджер проекта детализирует план до обезьянопонятных понятных действий. И, скорее всего, то, что менеджер проекта называет «задачей», в терминах джедайских техник будет являться все же «проектом». Понимание, в чем разница между задачей и элементом плана проекта, помогает разобраться, например, с такой сложностью, которую я время от времени встречаю у своих студентов. Максим, я в непонятках. Вы написали, что нам нужен отдельный список для проектов и отдельный список для задач по всем проектам. Получается какая-то огромная куча задач, если я в один список выписываю все задачи по каждому проекту. Чуете? Когда я начинаю составлять план проекта, то он может состоять из десятков элементов плана. Они могут звучать как задачи, содержать глагол в неопределенной форме и быть мелкими и понятными, но при этом не факт, что они являются задачами. Задачи по проекту мы называем следующий обезьянопонятный шаг, выполнив который мы остановимся и подумаем, что делать дальше. Конечно, если план проекта будет перед глазами, то думать над следующим шагом будет проще. Для примера рассмотрим соотношение между элементами плана проекта и задачами на примере проекта «Переезд в новую квартиру». План может выглядеть так. Пункт 1. Найти риелтора для продажи старой Покупки новой квартиры. Пункт второй. Купить новую квартиру. Под задачи. Подобрать вариант новой квартиры. Подготовить пакет документов для ипотеки. Оформить сделку. Поменять сопутствующие документы. Далее список. Изменить прописку. Поменять документы на авто. Записать ребенка в детский сад. Прикрепиться к новой поликлинике. Пункт третий. Отремонтировать новую квартиру. И опять под задачи: Найти компанию подрядчика, заключить договор, следить и молиться до завершения ремонта терпения денег. то наступит раньше, зависит от везения. Пункт четвертый. Закупить нужную мебель и технику. Пункт пятый. Отпраздновать новоселье. Еще раз. Это план. Пусть даже каждый его элемент звучит как задача. Если вы выгрузите его, как есть, в свой список задач и также поступите с остальными проектами, то обязательно возникнет путаница, и получившийся список будет не помогать вам справляться со стрессом, а скорее наоборот, станет его причиной. Вы увидите, как много вам надо сделать, но так и не станет понятно, с чего же все-таки начать. План – это полезно. Он поможет не забыть, например, что в определенный момент надо будет поменять документы на автомобиль в связи со сменой места жительства. Также, когда по ходу выполнения проекта вы будете лучше его понимать и будут проявляться новые детали, задачи, идеи, то план – подходящее место для того, чтобы их там сохранять. Физически план может представлять собой документ в любом подходящем для вас и для проекта формате. Какие-то планы проектов удобно хранить в мысли-схемах или mind maps. Где-то будут удобны электронные таблицы или многоуровневые списки, как в нашем примере. А где-то потребуется уже специализированное программное обеспечение для управления проектами. Вопрос выбора подходящего инструмента в каждом конкретном случае оставим за рамками этой книги. Важный момент. План проекта хранится отдельно от списка задач. На регулярной основе по каждому проекту мы проглядываем его план и думаем. Исходя из этого плана, что самым правильным будет поручить моей обезьянке сделать в следующую очередь? Например, как мы будем искать риэлтора? Можно написать в социалке вопрос, кто недавно пользовался услугами риэлтора и готов кого-то порекомендовать. Или позвонить в компанию X и спросить их условия работы, а можно написать на сайт поиска профессионалов свой запрос. А это все уже задачи. При этом, как правило, я не вижу, какой будет следующая задача, так как она сильно зависит от результата текущей, а он заранее далеко не всегда известен. То есть план проекта — это то, что крупными мазками описывает мой путь к результату, а задача по проекту — это... Заявка на исполнение для внутренней обезьянки. План – это то, что может поменяться, и над этим надо еще подумать, перед тем, как начать это выполнять. А задача? Там уже не надо думать. Надо взять и сделать. А потом уже мы остановимся и подумаем, что надо делать дальше. Практика. Поковыряться в позже. Идея этой практики выкристаллизовалась на одном из тренингов. Во время упражнения по переформулированию задач я поглядывал в списки участников тренинга и у одной девушки увидел задачу «привить кота». Я сразу же задал вопрос. «А почему у тебя задача «привить кота» лежит в позже?» На что получил быстрый ответ. «А мне раньше просто некогда». Нехватка времени – это очень хорошая, дежурная и социально приемлемая отговорка. Но я не отстал. А ты сама будешь кота прививать, что ли? Нет, что ты. Мне нужно просто позвонить ветеринару и записаться на прием. И тут я увидел в ее глазах мыслительный процесс. Позвонить ветеринару и записаться. Позвонить и Так, Так это же я могу сделать... Сегодня очень часто мы прячем какую-то задачу в самый дальний угол списка задач не потому, что раньше на нее не будет времени. Нередко мы записываем задачу в спешке, не до конца понимая, как и когда будем ее выполнять. Это нормально. Подобные задачи мы будем записывать в список регулярно. Важно время от времени проглядывать список и вычищать оттуда подобные задачи. Это типичный пример большого прокрастинационного зазора. У нас часто бывает, что на самую большую задачу времени нет, но если задуматься о первом шаге, то на него время есть. И на следующий шаг, и еще на следующий шаг, и даже на завершающий. Чтобы понять, имеет ли смысл переформулировать задачу, используйте тест волшебной феи. Посмотрите на задачу и подумайте – Будет ли хорошо, если волшебная фея прилетит и выполнит эту задачу прямо здесь и сейчас? Для каких-то задач это будет откровенно плохо — выкинуть свеженаряженную елку в конце декабря или переобуть автомобиль в летние шины в феврале. А для каких-то это было бы очень хорошо. Эти задачи являются кандидатами на переформулирование. Основной целью этого переформулирования является уменьшение прокрастинационного. Зазора. А бывает, что задачу вообще надо просто выкинуть, а не переформулировать. Подобные записи появляются в нашем списке задач, например, следующим образом. Иногда в голове возникает идея. Классная, хорошая идея. Эта идея тут же перерождается в не менее прекрасную задачу, и я, как прилежный последователь джедайских техник, быстро заношу ее в список. Но часто бывает так, что прекрасными и задачу, и идею делал контекст из моего текущего состояния, настроения, мыслей, находящихся у меня в голове. Я же в списке задач сохранил только вывод, формулировку задачи. Позже, когда контекст выветрится из головы, я могу смотреть на задачу, и она уже не будет казаться мне такой классной. В принципе, это не страшно но у многих людей в этом случае возникает внутренний конфликт. Задачу делать надо, так как я ее записал, но непонятно зачем, так как я уже забыл, почему она мне кажется стоящей. А как мы помним, часто между важной и срочной задачей мы выбираем понятную, а задача с конфликтом, она непонятная. Значит, отложим ее на потом, а пока разберемся с мелочью. Это и есть один из механизмов формирования прокрастинационного осадка внизу списка задач. Явление само по себе нормальное. Просто время от времени мы должны заглядывать в дальние уголки своих списков и проводить там ревизию. Мысль. А это нормально, если я не смог выполнить все задачи, запланированные на сегодня? В джедайских техниках Был описан подход к сегментации своего списка задач на три коробочки или зоны критичности, в зависимости от того, в какой момент я планирую выполнить ту или иную задачу. Эти коробочки представляли собой коробочки с названием «Сегодня», «На этой неделе» и коробочка «Позже», имелось в виду «Не на этой неделе». У своих студентов я неоднократно замечал следующую ситуацию понаписать сегодня какое-то безумное количество задач примерно на месяц или полтора работы и испытывать чувство вины из-за того, что не получается выполнить это все за один день. Некоторые из таких студентов задавались вопросом, что делать, если я не успеваю выполнить все задачи на сегодня? В одной из групп в форме обратной связи я получил очень-очень хороший комментарий достойный быть напечатанным большими буквами в середине страницы. Список задач должен помогать справляться со стрессом, а не культивировать чувство вины. Да, это его основное предназначение – помогать справляться со стрессом. Но откуда же может взяться чувство вины? Часто это происходит от того, что я записываю в список задач на сегодня задачи, исходя из того, что мне хотелось бы иметь сделанным, игнорируя свои возможности. Но потом я отношусь к этому списку как к своему обязательству. У большинства людей желания очень сильно превышают собственные возможности. В результате люди нарушают обязательства, данные самим себе. Размышляя над этой ситуацией, достаточно типичной, я пришел к выводу, что в корне – Часто лежит путаница между двумя так называемыми модальными безлично-предикативными словами – «надо» и «можно». Мы набиваем список задач, исходя из «можно», после чего незаметно подменяем «можно» на «надо». И пойди потом разбери, где в этом списке настоящее «надо», а где «можно», которое почему-то превратилось в «надо» возвращаясь к исходному вопросу нормально ли не завершать все задачи запланированные на сегодня ответ да и очень много людей довольно часто попадают в эту ситуацию даже я само по себе это неплохо главное это то как к этому относиться и что потом с этим делать людям очень трудно дается задача предсказания будущего часто когда нами движет оптимизм мы значительно переоцениваем свои способности выполнять дела и на ранних уровнях развития кратно переоцениваем свою скорость выполнения задач из списка что делать если не получается планировать день попробуйте планировать половину дня сначала запланировали время до обеда а после обеда составили план до конца дня если систематически не получается составить реалистичный план на половину дня то давайте тренироваться планировать ближайшие два часа. Не получается адекватно спланировать ближайшие два часа? Давайте планировать всего лишь одну следующую задачу. А после того, как мы научимся составлять более-менее адекватные планы на какой-то очень небольшой промежуток времени, мы сможем постепенно расширять горизонт возможностей своего планирования. Ну а параллельно будем приучать себя различать «надо» и «можно». В конечном счете я пришел к следующим формулировкам этих коробочек. «Надо сделать сегодня» Произойдет что-то плохое, если сегодня я этого не сделаю. И здесь находится одна или две, максимум три задачи на день. Если вам кажется, что вам надо сделать сегодня больше, чем три задачи, подумайте над этим списком еще раз. Скорее всего, вы где-то переоцениваете уровень критичности. Вторая коробочка. Можно сделать сегодня, но надо бы на этой неделе. Будет здорово сделать что-то из этого списка сегодня. Я обязательно что-то сделаю, но я четко понимаю, что в этом списке задач больше, чем я способен выполнить за один день. Если что-то из этого списка останется на завтра, то ничего страшного, так и должно быть. Хотя важно успеть все до конца недели, и поэтому каждый день по нескольку раз я просматриваю этот список и решаю, что буду делать прямо сейчас. И, наконец, третья коробочка. Надо сделать, но можно не на этой неделе. Эти задачи, в принципе, надо сделать. Возможно, обязательно. Но на этой неделе о них можно даже не думать. При планировании следующей недели – Я просмотрю этот список и выберу те задачи, которые пойдут в коробочку «МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ». Такая грубая и нечеткая временная шкала мне нравится намного больше, чем подход с назначением конкретной даты каждой задачи на неделю, а то и на месяц вперед. Если человек с огромным трудом планирует на два часа, то какова вероятность точного планирования на неделю вперед? В большинстве случаев такой грубой временной шкалы более чем достаточно для своевременного выполнения задач. Но при условии частого и регулярного пересмотра коробочки можно сделать сегодня в поисках ответа на вопрос «Что имеет смысл мне сделать в следующую очередь?» Чем меньше в нашем списке бездумно проставленных конкретных дат, тем реже придется переносить эти задачи на новые бездумно проставленные даты. А вот про перенос и откладывание будет следующая мысль. Мысль об откладывании на потом. Нет смысла откладывать на завтра то, что вы не хотите делать в этой жизни. Часто слышу фразу «Сейчас много задач, займусь этой задачей потом». Такая линия поведения не всегда разумна. Откладывать на потом имеет смысл только в том случае, если в это потом будет возможность эту задачу сделать. Надо понимать, сейчас много задач – это исключительная ситуация или систематическое явление. Если сейчас много задач – это мое систематическое состояние, то здесь можно оботкладываться. В теории все это более или менее понятно. Но все опять же упирается в старое буддийское. Мы не видим вещи такими, какими они являются. Очень часто ситуацию систематического превышения уровня впихуемого мы видим несколько иначе. Но вот еще чуть-чуть, и оно закончится. И потом появится свободное время, я буду не загружен и все сделаю. Возможно, это следствие когнитивного искажения, которое называется «что я вижу, то и есть». В оригинале у Канемана «what you see is all there is». Или по аналогии «чего я не вижу, того нет». Утали бы оно называлось «отсутствие доказательства воспринимается доказательством отсутствия». Другими словами, поскольку я не вижу признаков нового завала, мне кажется, что завала не будет. А на самом деле я могу не видеть признаков завала, потому что у меня сейчас завал, и я вообще никуда не смотрю, кроме как на него. А может быть, в моей жизни еще не было таких завалов, как тот, что вот-вот-вот собирается и скоро на меня нагрянет. Или вообще фиг знает, почему я не вижу сейчас причин завала в будущем, Но это все равно не отменяет того факта, что он случится. Практика. Прожить N часов с выключенными средствами коммуникации. Из анекдотов. Удобство – это когда есть телефон. Изобилие – когда два. Роскошь – когда три. Блаженство – когда ни одного. Или вот тоже хорошее высказывание от одного пользователя из Твиттера. Почему все заставляют интровертов быть разговорчивыми и выходить из зоны комфорта? Но никто не заставляет экстравертов заткнуться нахер хотя бы на минуту, чтобы эта зона стала комфортной. В тему об экстравертах и интровертах есть очень хорошая книга Сьюзен Кейн «Интроверты». В этой книге аккуратно анализируется тема интроверсии и застенчивости. Мне близка ее позиция. В нашем мире доминирует система ценностей идеальный экстраверт. В то время как значительные прорывы совершаются людьми, способными сконцентрироваться, подумать и принять правильное решение. Мне кажется, что мы серьезно преувеличиваем ценность быстрых коммуникаций. Да. Они помогают нам оперативнее решать локальные вопросы, но не исключено, что это лишь субоптимизация. А в глобальном-то плане мы лишь все ухудшаем. Временами мне кажется, что чаты помогают быстро-быстро порешать проблемы, возникшие из-за нашей невнимательности и недальновидности, то есть следствия нашей любви к чатам. Даже если предположить, что количество отвлечений на коммуникации и не сказывается на скорости и качестве выполняемой работы, при определенных условиях, чего греха таить, это действительно наблюдалось в экспериментах, то все равно возникает вопрос, какой ценой это достигается. Например, в ходе одного из исследований выяснилось, что снижение частоты проверки почты до трех раз в день Этого, кстати, все равно достаточно для вполне адекватной скорости реакции. Существенно понижало состояние внутренней тревоги. А еще, когда-то давным-давно отсутствие средств быстрой коммуникации служило своеобразным фильтром для идей. Если меня вдруг посещала идея, я очень хотел поделиться ею со своим знакомым, то идее приходилось проделывать очень большой путь. Ей нужно было не потеряться в моем уме до того, как я либо встречу этого знакомого лично, либо дойду до телефона. Раньше их зачем-то присоединяли к стенам проводами. После этого мне надо набрать номер своего знакомого. Если при этом он будет у аппарата с другой стороны и сможет снять трубку, только самые хорошие идеи выдерживали такую проверку. Как в анекдотах. В моем детстве не было домофонов. Поэтому тех, кто жил выше второго этажа, звали гулять только если это были очень интересные люди. Наличие средств быстрой коммуникации привело к тому, что любая мысль или идея может быть тут же разослана огромному количеству людей практически без какого-либо труда и наказания. В результате стало совершенно непонятно, где что-то стоящее, а где простой шум. Мало того, легкость обмена идеями привела к их девальвации. Идеи не просто подешевели. Мне очень близка мысль Артемия Лебедева об отрицательной стоимости идей. Как только вам в голову пришла новая идея, вы стали чуточку беднее. Как только вы поделились этой идеей с другими, вы сделали чуточку беднее их всех. Практика. Провести утро без смартфона. Многие заядлые курильщики рассказывают, что утром до первой сигареты у них просто не запускается организм. Многие из них выкуривают сигарету до того, как идут в туалет, а в особо запущенных случаях первая сигарета выкуривается прямо в постели. Кстати, а у вас бывает подобное со смартфоном? Некоторые люди, проснувшись, не могут встать с постели, пока не проверят новые сообщения в почте или чатах. После проверки новых сообщений в уме звучит голос «Ох уж эти придурки, сколько же без меня наделали!» и только после этого они становятся способными встать с места и пойти что-то делать. Похоже, если вы настолько же зависимы от проверки новых сообщений, то эта практика окажется вам не по силам. В любом случае, можно попробовать и посмотреть, станет ли вам от этого лучше. И да, если вы прикасаетесь к смартфону просто, чтобы выключить будильник, это не будет считаться нарушением этой практики. Практика. Отказаться от чего угодно. Из анекдотов. Доктор больному. Так, голубчик, сегодняшнего дня никаких сигарет. Ну, я и так не курю. Тогда ни капли спиртного, но ну, я не пью совсем. Тогда женщинами не ни, ни. Да и этого за мной не водится. Так, но ну, что же вы тогда любите? Ну, картошку люблю. Вот с сегодняшнего дня никакой картошки. Талиб в антихрупкости описывает стратегию лечения сложной системы. Сложные системы характерны тем, что лечение может дать побочные эффекты в неожиданном месте и в неожиданное время. В этой ситуации наименее опасным вмешательством или лекарством будет вычитание. Иными словами, не добавление чего-то нового, неестественного для вас, а убирание того, что у вас уже есть. Повторюсь в очередной раз. Все описанное дальше... Это не законы, которым нужно следовать всегда. Это приемы, которые имело бы смысл попробовать и посмотреть, станет ли лучше. После первых нескольких попыток, скорее всего, лучше не станет. Будут сказываться ломка и борьба тараканов за устоявшийся режим работы. От чего, например, можно было бы отказаться? Как вариант не проверять почту с утра. Эта практика может оказаться полезной, но непростой для тех, кто привык начинать свое утро с проверки мессенджеров, почты и всего остального под флагом «А вдруг там что-то срочное?». Как правило, если пойти проверять входящие с этой мыслью, вы непременно найдете что-то срочное. Оно не обязательно будет действительно срочным, но вы его с большой вероятностью таковым увидите. Мы же не видим мир таким, каким он является, помните? Если в этом виде практика кажется вам сложной или бессмысленной, попробуйте хотя бы до проверки почты сделать десяток отжиманий или еще каких-либо упражнений. Вряд ли за это время произойдет что-то реально непоправимое. Еще как вариант – прожить день без прослушивания музыки или аудиокниг. Я знаю историю, как человек начал просить уведомления по геолокации а оказалось, что у него просто перегружен мозг. Мы с ним убрали аудиокниги, и стало хорошо. Эта история опубликована у меня на форуме. Еще вариант, от чего можно было бы отказаться, например, от соцсетей. Влияние социальных сетей на человека – горячая тема для экспериментальной психологии. Есть мнение, что соцсети опасны и могут повлечь нездоровые зависимости и искажения воспринимаемой картины мира, Кто-то говорит, что страшного в них ничего нет, вовсе наоборот, соцсети помогают найти единомышленников и совместными усилиями избавиться от зависимости и восстановить картину мира. А кто-то действует как в анекдоте. Для одних гештальт наполовину открыт, для других гештальт наполовину закрыт, а кто-то просто делает на этом всем дешевт. С одной стороны, мы знаем, что жизнь в социальных сетях не настоящая, и проявления ее избирательны. Нам показывают только то, что хотят, и не стыдно показать. Эта ситуация и ее последствия прекрасно описаны в статье Тима Урбана под названием «О чем плачут 25 Мы знаем, что жизнь в Инстаграм далека от реальности, но это не мешает нам сознательно или подсознательно сравнивать себя с этими ванильными, вылизанными описаниями искусственного бытия. Продолжая тему отказов, есть еще один прекрасный вариант, который можно было бы попробовать. Например, не брать смартфон с собой в столовую, туалет, спортзал или какие-то другие места, куда вы его с собой часто берете. Очень часто наличие смартфона в любом из этих мест отвлекает вас от главной цели, за которой вы туда пришли, что в итоге может привести к последствиям различной степени тяжести. ВАКЦИНА. ОТКЛЮЧИТЬ ЛИШНИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ Я помню, как выглядела проверка электронной почты в середине 90-х годов прошлого века. Я запускал почтовый клиент, который через модем начинал дозваниваться на почтовый сервер и шел наливать себе чай. Иногда я слышал «пилик», говорящий о том, что компьютер обнаружил новое письмо и испытывал прилив радости. «Надо же! Ещё только вторник, а это уже моё третье электронное письмо! Как же здорово!» А потом мечтательно добавлял «Вот бы получать письма чаще!» С тех пор мир изменился. О том, насколько вредны для нас уведомления о разного рода событиях в смартфонах и компьютерах, я писал ещё в джедайских техниках. В соответствующем разделе этой книги подробно разбираются следующие мифы. Миф первый. Я не отвлекаюсь на уведомления. Зачем мне их тогда отключать? На самом деле, как правило, вы отвлекаетесь, просто не всегда осознаете это. И в джедайских техниках описаны эксперименты, показывающие этот эффект. Миф второй. Я пропущу что-то важное. На самом деле, в жизни не так много важного, как нам кажется. Мало того, в моменте вещи кажутся более важными, чем являются на самом деле, и оповещения часто добавляют очень существенный бонус к ощущению важности. Миф третий. «Они же ждут ответа и будут простаивать, если я не отвечу мгновенно!» На самом деле, в подавляющем большинстве случаев локальное ускорение ответов никак не сказывается на итоговом времени выполнения проекта. Хотя нет, сказывается. Но совсем не тем образом, как нам бы хотелось. Часто стремление мгновенно отвечать друг другу у всех участников проекта приводит к тому, что все только и делают, что мгновенно друг другу отвечают. И в создавшейся атмосфере суеты Основная цель проекта уходит на задний план, и о ней вскоре забывают. Конечно же, в нашем мире не все везде и всегда. Не буду утверждать, что мгновенные оповещения – это абсолютное зло всегда и для всех. Нет. Просто они мешают сосредоточенному мышлению. Хотя кому-то для работы сосредоточенное мышление и не нужно. А у кого-то наоборот – Работа заключается в быстром реагировании на все входящие. Это, например, первая линия техподдержки, кассиры, для них роль входящих играют клиенты, продавцы особых продуктов и услуг, где очень важно отвечать новому клиенту вот прям сейчас, и прочие рабы входящих. При определенных условиях, и к этому мы еще вернемся чуть позже, для того, чтобы лучше сконцентрироваться, Нам, наоборот, нужны отвлекающие оповещения. Но оповещения, специально созданные для сосредоточения. Кстати, будьте осторожны, эффект от оповещений тоже сильно нелинейен. Вы же помните, когда мы говорили о нелинейности? Что это такое? Легко может показаться, что уведомление от каждого конкретного приложения нужно, ну или как минимум не мешает. Но вот уведомление от всех приложений сразу – это примерно как в магазине. Покупка множества вещей, каждая из которых дешевая, все равно суммарно обходится дорого. Вы, кстати, не задумывались над тем, что большая часть денег разлетается именно на небольшие, дешевые, импульсивные покупки. Или у вас не так? Дальше я бы опять хотел немного вас покошмарить и рассказать еще о нескольких неприятных побочных эффектах от оповещений и связанных с ними отвлечений. Если вы получаете много оповещений, то со временем вы перестаете ценить состояние сконцентрированности. Вы просто забыли, что такое сосредоточенно и глубоко размышлять. Это, наверное, не самое страшное. Самое страшное начинается потом вы перестаете ценить сосредоточенность других людей и отвлечь другого человека по пустяку, для вас не будет чем-то страшным. Если вы занимаете высокое положение в компании, то довольно быстро вся структура под вами будет состоять из гиперактивных истериков с дефицитом внимания, переключающихся с одного сообщения на другое и не способных сосредоточиться ни на чем больше нескольких секунд. На одном из семинаров я рассказывал про отключение оповещений и про то, какие тараканы и мифы не позволяют нам это сделать. Одна из участниц сказала «А я не хочу отключать оповещение». Я спросил «Вы боитесь пропустить что-то важное?» «Да, у меня работа такая. Часто приходит что-то важное, на что нужно сразу же реагировать. Будет плохо, если я не среагирую». «Но вы же понимаете, что мы физиологически устроены так, что можем реагировать либо быстро, либо вдумчиво. Вы осознанно принимаете этот риск? Да, я принимаю риск. Что же, это ваш выбор. Я продолжил семинар. Буквально через пять минут смартфон этой девушки булькнул уведомлением, она рефлекторно схватила его, посмотрела на его экран и громким шепотом сказала своей коллеге, сидящей в другом конце комнаты, что-то вроде такого «Ой, они нам ответили, потом обязательно обсудим». Иными словами, она отвлекла не только себя, но еще человек десять далеко не срочной информацией, ведь потом же можно будет обсудить. И в ее картине мира это не было чем-то некультурным. Наверное, работать с таким руководителем не каждый сможет. Как только у вас в команде появляются люди, не ценящие сосредоточенность других – вы можете начать испытывать страх сосредоточенности на рабочем месте. Дело в том, что каждый раз, когда вы концентрируетесь и вас грубо выдергивают из этого состояния, звонком, оповещением или просто человек подошел, это создает не самые приятные ощущения. Вам как будто ткнули иголкой в мозг. Стоит этому процессу повториться несколько раз подряд, задумался, отвлекли боль. Задумался, отвлекли боль – И вы, подобно собаке Павлова, начнете ассоциировать боль с сосредоточенностью. И может возникнуть условный рефлекс. Рабочее место плюс думать равно боль. А раз так, то ну его нафиг думать на рабочем месте. Если по какой-то случайности у вас появится человек, способный думать на рабочем месте, то, как писал Джеральд Вайнберг, скорее огурец примет вкус рассола, чем рассол примет вкус огурца. Он достаточно быстро впитает в себя корпоративную культуру поголовных отвлечений. Но и это еще не весь кошмар. Многие считают, что естественное состояние человека, к которому не применили никакого мотивирующего воздействия, это сидеть без дела, как минимум на работе. Проще говоря, Если я хочу, чтобы мои сотрудники начали работать, я должен их замотивировать, поставить им задачи, указать цели, показать планы. Если этого не сделать, то они и палец о палец не ударят. Увы, для многих людей естественное состояние – это делать что-то желательно простое и быстро-быстро. Так вот, представьте, что этот ингредиент смешивается со страхом думать на рабочем месте. Что получается? Конечно же, куча людей, которая пришла на работу под давлением незавершенных дел, начинает быстро-быстро что-то делать. К чему в первую очередь тянутся ваши руки, как только вы решаете поработать? К смартфону, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь срочного. И вот мы, не включая мозг, начинаем писать друг другу в мессенджеры, звонить по телефону и ходить ногами с разными вопросами, вроде как по работе на лицо чудовищное состояние как только кто то перестает думать он тут же идет отвлекать других мешая думать им а они в свою очередь поступают так же в итоге отвлечение распространяется по офису подобно вирусу раньше в этой аудиокниге я уже ссылался на андрея курпатова и на то как он говорит что для запуска сети пассивного режима работы мозга в среднем Требуется 24 минуты. Если наложить эту мысль на постоянно прилетающие с разных сторон оповещения, напрашивается аналогия со старым и несмешным, честно говоря, анекдотом. Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день с момента последнего приема, то есть никогда. Сейчас этот анекдот можно перефразировать так. Человек начинает процесс размышлений через 24 минуты после последнего отвлечения. То есть в мире, полным мессенджеров и оповещений, это один раз в никогда. К сожалению, я не нашел конкретного исследования, стоящего именно за этой цифрой, 24 минуты. Но обнаружил ряд других исследований, в частности то, в котором изучалось поведение пользователей компьютера, и их реакция на оповещение о входящих сообщениях электронной почты или мессенджеров. По данным исследований, время, которое требуется человеку, чтобы вернуться к прерванной задаче, в среднем равно 9,5 минутам. Однако среднеквадратичное отклонение составляло в эксперименте 13 минут, что говорит об очень большом разбросе данных. В каких-то случаях это были секунды, а иногда чуть ли не полчаса. К слову, примерно 40% оповещений о новом электронном письме и 70% оповещений о новом сообщении в мессенджере вызывали немедленную реакцию пользователя, и он тут же бросался что-то делать с этим оповещением. Это данные для тех, кто, по их словам, все равно не реагирует и не отвлекается на эти уведомления. И что важно, здесь исследовали затраты времени – Но каковы были потери мысли топлива на эти оповещения? Вот куда более важный вопрос. По данным ребят из Rescue Time, а они проанализировали данные по 50 тысячам человек, половина пользователей заглядывают в инструменты коммуникаций не реже, чем раз в 6 минут. Потом они тратят сравнимое время, чтобы вернуться к важной задаче и опять проверяют сообщения. Невольно вспоминается анекдот. Сколько человек работает в вашей компании? Ну, примерно половина. Остальные проверяют почту. Если же вы относитесь к тем людям, кто говорит, что «Я же не бросаюсь на каждое оповещение, я только реагирую на важные», то есть исследование, которое показало, что сигнал мобильного телефона о входящем вызове или сообщении, который вы слышите, но на который не реагируете, все равно наносит урон основной задачи, как если бы вы взаимодействовали с телефоном. Конечно, все это зависит от сложности решаемых задач. Например, Джозеф Валачич и его команда исследовали, как прерывания влияют на точность и скорость решения задач. Эксперимент проводился над студентами, изучающими производственный менеджмент. Им давали учебные управленческие задачи либо простые, либо сложные. Оказалось, что статистически значимой связи между наличием отвлечения и скоростью решения простых задач не было. Но вот решению сложных задач наличие отвлечений сильно мешало. При этом, чем чаще человека отвлекали, тем больше ошибок он совершал и тем больше времени ему требовалось для решения. Но опять же, только при решении сложных задач. До недавнего времени существовала четкая грань между физическим трудом и интеллектуальным. Сейчас отсутствие физического труда еще не означает интеллектуальность работы. В нашу информационную эру появилось очень много профессий, суть которых сводится к весьма простым действиям, производимым с помощью компьютера. Возможно, для представителей таких профессий – Наличие оповещений не наносит сильного вреда выполняемой работе. Но вот как насчет вреда для психики самого человека? В ходе одного из экспериментов изучали две с лишним сотни студентов, половину из которых попросили переключить свои смартфоны в режим «не беспокоить», а второй наоборот – включить все оповещения и держать смартфон в зоне видимости. Через неделю во второй группе наблюдался статистически значимый хоть и не очень большой, но рост уровня невнимательности и гиперактивности. Если оказалось, что вы по какой-то причине просто не можете жить и продуктивно работать без оповещений, то не исключено, что ваш мозг перегружен. На моем форуме есть ветка, где изначально человек озадачился настройкой уведомлений по геолокации, но на поверку оказалось, что он просто потребляет слишком много информации. Все как у бы в антихрупкости. Более надежным оказывается решение, которое убирает то, что у вас уже есть, а не добавляет то, чего у вас нет. Из-за того, что мозг перегружен информацией, из него вылетает, что по дороге от метро нужно зайти еще и в магазин, ну или сделать что-то еще в таком же духе. Что же делать, если у меня это вылетает из головы? Конечно же, нужны оповещения как вы понимаете, чтобы бомбардировать мозг еще большим количеством информации. Я часто встречал людей, которые боялись отключать лишнее оповещения. Каждый раз оказывалось, что они ставят знак равенства между наличием оповещений и проверкой сообщений. Если выключите оповещение, и в результате вы перестанете проверять сообщения, чем же вы займетесь вместо этого? Неужели будете сидеть и томиться от безделия? Не думаю, что вы настолько продвинулись в практике ничего не делания. Вы, безусловно, будете что-то делать. И я не исключаю, что именно в этом случае вы будете делать что-то важное. Группа исследователей изучала, как корейские студенты используют смартфон. В частности, одно из наблюдений показало, что почти 80% всех сессий использования смартфона – это была реакция на оповещение. Проще говоря, в большинстве случаев это не человек хотел, а им хотели. Если без оповещений становится совсем тревожно, попробуйте поставить себе периодическое напоминание вида «Проверить новое сообщение в родительском чате». В итоге у вас будет одно напоминание вместо полусотни. Конечно же, может возникнуть вопрос, какой в этом смысл, ведь количество сообщений, которые надо просмотреть, будет одинаковым, и оно не зависит от наличия или отсутствия оповещений. Да, не зависит. Но вот уровень эмоциональной вовлеченности в каждое событие очень сильно зависит. И родительский чат может вам это показать. Посмотрите, как вы реагируете на отдельные сообщения в режиме, когда каждый из них сопровождается оповещением, и когда вы их проглядываете пачкой спустя некоторое время. Мне кажется, что из-за наличия средств быстрой и легкой коммуникации нам становится во много раз сложнее отделить шум от сигнала. Вот еще пример того, как по-разному оцениваются события постфактум и в моменте. Если я скажу, что на Олимпиаде в Мюнкене в 1972 году сборная СССР по баскетболу обыграла сборную США со счетом 51:50, Какие эмоции вы испытаете? А потом попробуйте сравнить это с эмоциями от просмотра фильма «Движение вверх», снятого по этой игре. Накал выше, не правда ли? Те же события, но эмоциональный всплеск будет совсем иным. А ведь эмоции – это очень мощный потребитель мыслитоплива. И еще любителям последних новостей вбросно подумать. Если вы узнали очень-очень свежую новость, то с большой вероятностью над ней никто пока не думал, не обрабатывал ее. В завершении этого раздела хочется предупредить тех, кто решится хотя бы попробовать пожить некоторое время без оповещений. Первые дни будут тревожными. Если обычно я отвлекаюсь на внешние факторы, то как только они исчезнут, ум может отвлекать себя сам или беспокоиться из-за отсутствия привычных отвлечений. В большинстве случаев за несколько дней эта тревожность пройдет. Примерно об этом есть анекдот. Один мужик все время приходил домой вдрызг пьяный и, снимая сапоги, кидал их со всей мочи в стену. Поскольку все это происходило в три часа ночи, соседям это жутко надоело, и они пожаловались участковому. Участковый провел с мужиком беседу. И вот приходит мужик домой... Снимает один сапог по привычке и швыряет его в стену, потом вспоминает про участкового и тихо-тихо ставит второй сапог возле кровати. Через полчаса крики за стены «Да кидай же ты второй сапог!» Мысль. А зачем нам что-то улучшать? Мы же и так с работой справляемся. Этот эффект я время от времени наблюдал в различных компаниях, где руководитель начинает беспокоиться об эффективности сотрудников. Он приходит к команде и без всякой задней мысли начинает рассказывать, что есть более эффективные методы работы. И если аккуратно вести свои задачи, меньше отвлекаться на мгновенные сообщения, то можно успеть больше. Но не везде сотрудники понимают руководителя буквально. Иногда создается впечатление, что у них проскакивают мысли – Шеф хочет, чтобы мы работали более эффективно. Неужели он думает, что мы недорабатываем? Надо фигачить еще больше. В итоге люди засиживаются допоздна, но успевают сделать практически все. Но вопрос – какой ценой? А цена обычно – отсутствие или серьезная деградация личной жизни? На эту мысль меня натолкнуло наблюдение, сделанное в ходе одного из запросов. Я заметил, что оценка уровня согласия с утверждением «На рабочем месте мне очень сложно сконцентрироваться» и с утверждением «Мне бы хотелось, чтобы мои коллеги реже отвлекали меня» сильнее коррелирует с оценкой успевания в личной жизни, чем с оценкой успевания на работе. Странно. Вроде как очевидно, что если меня часто отвлекают в рабочее время – это должно больше мешать работе. И действительно, корреляция наблюдалась и с уровнями успевания в работе. Но при чем тут личная жизнь? На самом деле все понятно. Из предыдущей мысли о связи между работой и личной жизнью я уже рассказывал про сильную корреляцию между успеваниями на работе и в личной жизни. Поэтому если что-то коррелирует с работой, а работа коррелирует с личным, то и это что-то будет коррелировать с личным. Но тогда связь должна быть более слабой, а тут она более сильная. Понимаете, она сильнее коррелирует с уровнями успевания в личной жизни. Сначала я ухмыльнулся, думая, во, люди дают, пытаются на работе заниматься личными делами и еще бесятся, что их отвлекают коллеги. А потом увидел еще более сильную, отрицательную корреляцию между успеванием в личной жизни и уровнем согласия с утверждением «Работу, требующую сосредоточенности, я оставляю на вечер, когда становится спокойнее». После этого картинка сложилась. Отвлечения коллег и прочей неэффективности мешают выполнять свою работу в рабочее время. Но не выполнить ее человек не может из-за страха, ответственности или всего вместе взятого. А вот отказаться от кусочка личной жизни запросто, что он и делает. Ну хотя бы на сегодня, сегодня же оврал, но ведь завтра же точно все будет по-другому. В итоге, каждый раз отвлекая своего коллегу, возможно, вы его лишаете личной жизни. Думаю, что именно поэтому так тяжело заметить неэффективность на рабочем месте так как ее мы компенсируем, жертвуя своей личной жизнью. А если это так, не исключаю, что более качественной оценкой эффективности работы человека была бы оценка не столько его рабочих результатов в единицу времени, которая, как правило, получается из таймшитов почти всегда врущих, сколько из оценки его личной жизни. Сотрудник, который ведет свой блог, играет в рок-группе, бегает в марафоны, выращивает редкие растения у себя на даче, он скорее окажется более продуктивным и успешным, чем его коллега, засиживающийся до ночи в офисе со словами «Зачем меня учить эффективности? Я же на работе, и так все успеваю». Опять же, сказанное в этом разделе нельзя расценивать как строгое доказательство этого утверждения. Но мне бы очень хотелось в это верить. Практика. Пригладить списки задач, проектов и идей. В деталях эта практика описана в соответствующих разделах джедайских техник. Там эта практика называлась «Провести обзор» и было описано несколько различных по масштабу обзоров. Еженедельный, ежедневный, спонтанный. В этой книге я хочу убрать намек на совершенную форму из названия практики. Мы будем считать практику выполненной и с чистой совестью поставим плюс в ежедневном чек-листе напротив нее, Не тогда, когда мы навели порядок и актуализировали все свои списки, а когда сделали их хотя бы чуточку чище, чем они были до этого. По результатам разговора со студентами и с участниками форума могу сказать, это очень полезная, но в то же время самая сложная практика. Часто говорят, что на нее не хватает времени. Тут вот какая мысль. Если ты не можешь просмотреть и прибраться в своем списке задач за разумное время, то выполнить его в ближайшем будущем ты тоже не сможешь. Если твой список велик, то смысла его обозревать уже нет. Его нужно приредить. Еще один важный момент в периодическом обзоре. Провести три десятиминутных обзора будет куда более полезным и продуктивным, чем один получасовой или даже часовой. Просто попробуйте. Заодно прочувствуйте всю ценность практики «ничего не делать две минуты». Помните, когда мы учились тормозить? Вам будет сложнее остановиться через 10 минут, чем продолжать выполнять обзор до момента полной усталости. А важно остановиться через 10 минут. Наша внутренняя обезьянка должна понимать, что навести порядок в списке задач – это легкая и быстрая задача. Если вдруг она ощутит, что это занимает полчаса сконцентрированного времени, то в следующий раз перед тем, как начать проводить обзоры, ей ой как захочется разобраться с мелочью. Поэтому лучше провести десятиминутный обзор, чем прокрастинировать двухчасовой. Вот мы и дошли до завершающей практики на втором уровне. Практика физическая активность анекдоты в тему у тебя такая фигура ты бегаешь по утрам ага с криками а проспала некоторые люди едут в спортзал на машине чтобы там походить на беговой дорожке или вот еще один уже полгода как записался на фитнес и никакого прогресса завтра схожу туда лично узнаю в чем дело начинать можно с малого например с зарядки пяти минутки Интернет полон описаний коротких зарядок, но мне понравилась зарядка, которая у нас была на тренировках по Кравмага, и она использовалась в качестве силового блока. Ставите таймер на 5 минут, делаете 10 отжиманий, 10 скручиваний на пресс и отдыхаете до конца минуты. С началом новой минуты опять 10 отжиманий и 10 скручиваний и опять отдыхаете до конца минуты. И так 5 раз. Если 10 повторений даются легко – то можно количество повторений увеличить. Если раньше вы не занимались своей физической формой, то такая зарядка будет прекрасным форматом для старта. А вообще по зарядкам и здоровому образу жизни есть масса прекрасных источников, так что я даже не буду пытаться с ними конкурировать. Единственное, хочется здесь заметить, говорят, что когда мы тренируемся физически, мы укрепляем не только свои мышцы, но мы также укрепляем нервные волокна и учим нейроны посылать сигналы из головы к мышцам. И этот навык очень сильно помогает нам в процессе мышления. Также мне неоднократно попадались научные публикации, в которых говорилось о сильной связи между силовой выносливостью человека и его способностями противостоять эффекту истощения эго. Эффектом истощения эго в науке называют то состояние, которое мы бы назвали в наших терминах «мыслитопливо» закончилось. То есть выносливые люди обладают заведомо большим количеством мыслитоплива. А один из самых хороших способов развивать силовую выносливость – это бег. Так что те, кто может пробежать 10 километров и хорошо себя при этом чувствуют, наверняка обладают куда большим запасом мыслитоплива, чем те, кто не способен это сделать. Практика. Порадовать свою обезьянку. Часто после первых значительных успехов в области самоорганизации встает важный вопрос – что делать, чтобы вся система не развалилась? Это типичная ситуация после тренингов, марафонов и книг, Первое время все идет хорошо и гладко, но случись какая сложность, как тут же следует откат назад. Кто-то может прийти к выводам, что все это работает только когда все спокойно, нет авралов и перегрузов, то есть в какой-то вымышленной ситуации. Но так ли это на самом деле? Велосипед помогает передвигаться быстрее, если вы едете на нем. Если вы закинете велосипед себе за спину, то передвигаться таким образом можно будет только если вы никуда не спешите. Как только вы начнете куда-то опаздывать, то первым желанием будет избавиться от велосипеда. Потому что учиться на нем ездить уже станет некогда. Так же и с техниками. Они ковались в условиях жестких авралов, дедлайнов и переработок. И они призваны придать вам сил, а не забирать их. Если вдруг они мешают, то, скорее всего, что-то где-то вы делаете не совсем правильно. Не сможете разобраться сами, приходите ко мне на форум со своей историей, и мы поможем. Но об одном очень важном моменте я расскажу далее. Если все техники разваливаются в период напряга, это означает, что для поддержания системы в работоспособном состоянии вам требуется затрачивать какие-то усилия и при этом вы не ощущаете, что получаете что-то взамен. Оставим в стороне всю эту пошлую бухгалтерию и высчитывание того, сколько я трачу часов на запись задач в правильных формулировках и сколько часов я получаю взамен. Надеюсь, к этому моменту вы уже понимаете, что время – это очень прямолинейное и опасное измерение. К примеру, будет ли выгодным променять 30 минут, когда вы в хорошем настроении, свежи и бодры, На три часа, когда вам хочется есть, спать и сильно болит голова. Тут дело не в цифрах, дело куда тоньше. Ощущаете ли вы, что получили что-то взамен? Самая частая ошибка, которую совершают люди после первых успехов, они награждают себя за хорошую работу еще большим количеством хорошей работы. Ух ты, я научился делать за шесть часов то, на что раньше уходило десять теперь я смогу еще больше задач переделать. Это очень круто ставить галочки напротив задач, видеть, как изо дня в день растет список выполненных задач. Но тут приходит обезьянка и спрашивает, а где же счастье и радость? Частое опасение некоторых людей, они не превратят ли меня все эти списки в биоробота? Если все, для чего вы будете использовать джедайские техники, это работа, не приносящие счастья, то нет, даже в этом случае не превратят. Просто в этом случае все довольно быстро развалится, вы вернетесь к отправной точке и будете жить с убеждением, что все эти техники не работают в реальном мире, требуют времени больше, чем дают, не подходят для творческих людей, для тех, у кого работы мало, ну и все в таком духе. Ключевая и крайне важная задача для долгосрочного – И устойчивого продвижения по пути джедая – это демонстрация своей внутренней обезьянки на собственном опыте, что все эти списки задач, ритуалы по наведению порядка в смартфоне и браузере, обряды по пересмотру списков помогают делать то, что вам вместе с обезьянкой нравится. А как это можно показать? А очень просто. Начните делать то, что вам искренне нравится. Как только вы заметите, что техники помогают вам справляться с обычными делами легче и быстрее, то первые крупицы высвободившихся сил посвятите тем вещам, от которых вас действительно прет, и которые вы долгое время откладывали на некое мифическое «потом». Запишитесь на танцы, пойдите на курсы в мотошколу или на курсы «Безопасного вождения», Присоединитесь к группе, подготавливающейся к марафону. Возьмите настольные игры и поиграйте с детьми. Запишите ребенка в секцию. И все занятия наблюдайте за ним, а не за экраном своего смартфона. Начните изучать рынок загородной недвижимости и мечтать, как переедете жить за город. Если что, это все примеры, а не полный перечень того, что вы тут же обязаны сделать. Суть в том, что нам нужны дела и задачи, для радости. Это нормально, если вы вдруг возьметесь за то, что давно откладывали и быстро в этом разочаруетесь. Вы же хотели не само это дело, а тот результат, который в вашей картине мира являлся следствием выполнения этого дела. Может оказаться, что этот результат вовсе и не следствие, или сам по себе результат не очень-то теперешнему вам и нужен. Но это понимание все равно принесет, если не радость, то дозу облегчения. Может оказаться, что, остановившись, вы не понимаете, чего хотите и от чего вас действительно прет. Такое бывает. У меня эта ситуация ассоциируется с историей Брукса Хэтлина из фильма «Побег из Шоушенка». Брукс Хэтлин 50 лет провел в тюрьме и кончает жизнь самоубийством практически сразу после того, как выходит на свободу после досрочного освобождения. Он слишком долго жил в тюрьме и просто забыл, зачем она вообще нужна, эта свобода. Так же бывает и с нами. Если мы слишком долго заставляем себя, выходим из зоны комфорта и преодолеваем пределы в погоне за чужими целями, то попросту утрачиваем все свое и, освободившись от трудоголизма, просто не знаем, что делать с этой свободой. И обратно уходим в трудоголизм, раз уж больше заняться нечем, а ничего не делать я тоже не могу. Но здесь я хочу заметить, что состояние «я не понимаю, чего мне хочется» может быть нормальным состоянием уставшего человека. Вы же помните, что мы не видим мир таким, каким он является. Мы пропускаем все через свои фильтры восприятия, и то, что получается, наш ум и считает реальностью. Но фильтры восприятия не являются чем-то неизменным, они могут перенастраиваться, что, собственно, и делают, причем постоянно. Если вдруг у нас появляется много работы и куча авралов, и уже не хватает сил на хобби и радости, то какие-то части нашего сознания пытаются защитить нас от перегруза. Как? Избавившись от лишних задач. От каких? Конечно же, от тех, которые мы не воспринимаем обязательными. И механизм избавления от этих задач — перенастройка фильтров восприятия таким образом, что те необязательные вещи я начинаю сначала видеть не такими уж интересными, затем ненужными, а потом и вовсе перестаю их замечать, отдавая себя целиком работе. Однако в большинстве случаев это обратимо. Если у вас появилось хоть немного дополнительных сил и того, что вы называете свободным временем, а никакого хобби нет и ничего интересного вы не видите, это нормально. Вам нужно немного успокоиться и реабилитироваться после травмы непрерывной фигачкой. Просто используйте свободное время на что угодно, лишь бы не на то, что довело вас до такого состояния. Фланируйте, бездельничайте, проявляйте праздное любопытство. Через некоторое время наверняка в жизнь начнут возвращаться краски. Если не начнут, то это может быть хорошим поводом обратиться к психологу. Часто у нас получается себя загнать работать так, что это уже становится видно в результатах медицинских анализов. Смысл практики порадовать свою обезьянку довольно прост. Начните следить за тем, делаете ли вы для себя что-то такое, что дает вам повод улыбнуться и не по строгому расчёту, а просто потому, что хочется. На четвёртом уровне зрелости мы будем более глубоко разбираться с тем, как соотнести свои задачи со своими желаниями. Но уже сейчас пора начать обращать внимание на своего верного и трудолюбивого помощника — внутреннюю обезьянку.